Глава 33 «Они собираются меня убить», — читает Ибрагим. «Теперь только Конни Джонсон может мне помочь». «Она боялась, это точно», — говорит Конни Джонсон, закидывая ноги на стол. Им разрешили занять отдельную комнату для свиданий из-за особой важности крепкого психического здоровья. «Боялась». Повторяет Ибрагим. Боялась тебя? Конни качает головой. Я вижу, когда люди боятся меня. Нет, кого-то другого. А может тебе нравится пугать людей? Ибрагим делает пометки в блокноте. Что ты на это ответишь? Мы занимаемся терапией? Спрашивает Конни. Или расследуем убийство? «Я подумал, что можно совместить одно с другим», — отвечает Ибрагим. «В терапии ни в коем случае нельзя упускать кризисы». «Пугать людей — это не моё», — говорит Конни. «Кстати, спасибо за грация. Журнальчик отличный. Я не получаю удовольствия, запугивая людей. Просто это дело легко монетизировать». «Так кого же она боялась?» Снова задается вопросом Ибрагим. Как думаешь? Конни пожимает плечами и отхлебывает капучино, приготовленное для нее надзирателем. В нем даже присутствует шоколадная посыпка. Я чувствовала, что у нее был секрет, который она боялась раскрыть. Похоже, она подумала, что тебе известен этот секрет, предполагает Ибрагим. «Теперь только Конни Джонсон может мне помочь». «Что она рассказала?» «Может, дала какой-нибудь ключ к разгадке?» «Если и дала, то я этого не поняла», — отвечает Конни. «Но я подумаю еще». «Если не трудно», — говорит Ибрагим. «А у тебя есть свои секреты, Конни?» «Не-а», — отвечает Конни. «Разве что код от сейфа в камере хранения. Но не думаю, что сейчас это важно, да? А какие секреты есть у тебя?» «Отложим это на другой раз», — предлагает Ибрагим. «Давай с самого начала. Когда ты узнала, что произошло с вязальными спицами?» «С вязальными спицами, да», — кивает Ибрагим. «Что ты в тот момент подумала?» Конни делает паузу и отламывает кусочек китката, который принес ей другой надзиратель, что характерно на подносе. «Ну что ж, во-первых, я восхитилась мастерством убийцы. Убивать вязальными спицами, знаешь ли, нелегко». «Согласен», — кивает Ибрагим. «Во-вторых, я подумала, что, пожалуй, не стоило дарить ей спицы», — продолжает Конни. Но ведь фарш невозможно провернуть назад, верно? Это очень мудрые слова. Для нее уже слишком поздно, заканчивает мысль Конни и, поморщившись, допивает остатки капучино. Как думаешь, если я копну чуть глубже, ты сможешь достать для меня новую кофеварку? У меня уже есть неспрессо, но мне больше нравятся итальянские делонги. Я постараюсь, отвечает Ибрагим. Конни кивает. «Что ж, старайся изо всех сил. Вот единственное, что я могу пока вспомнить. Когда я в первый раз вошла в ее камеру, Хизер что-то писала». Ибрагим перестает записывать в блокнот и поднимает глаза. «Что именно?» Конни пожимает плечами. «Она тут же спрятала. Хотя стоило бы поискать. Все ее вещи должно быть где-то собраны». «На что это было похоже?» — спрашивает Ибрагим. «Это не та записка, которую она оставила?» Конни качает головой. «Там было много писанины. Она что-то прям строчила». «Ну и каково твое мнение, Конни?» «Зачем понадобилось убивать Хизер Гарбат и почему именно сейчас?» «Я вот что думаю», — говорит Конни. «Мне кажется, это не похоже на терапию, за которую я плачу деньги. Такое чувство, будто я стала неоплачиваемым членом вашей банды». «Ну, у нас вообще никому не платят, но твое замечание я приму», — отвечает Ибрагим. «Совершенно справедливое наблюдение. Давай немного поговорим о тебе. Ты начнешь или лучше я?» «Давай ты», — предлагает Конни. Ибрагим на мгновение задумывается. «Я думаю, ты несчастлива». «Это вообще не так», — возражает Конни. «Наверное, ты делаешь других несчастными», — предполагает Ибрагим. «Вот тут не буду спорить», — отвечает Конни. «Итак, ты знаешь, что приносишь другим несчастье, и все же счастлива сама?» Должно быть непросто сжиться с этим фактом. Люди сами несут за себя ответственность, говорит Конни. Конни, ты очень умна, трудолюбива, видишь возможности. Думаю, будет справедливым сказать, что ты гораздо сильнее большинства других людей. Конни барабанит пальцами по столу. Возможно. Как следствие, ты стала подавлять других. Продолжает Ибрагим. «Когда кто-то одарен силой, у него появляется выбор — защищать слабых или охотиться на слабых. Ты пользуешься данными тебе от природы преимуществами для охоты на слабых». «Так поступают все», — замечает Конни. «Не сказал бы», — возражает Ибрагим. «Так поступают только социопаты». «Ну, значит, я социопатка», — пожимает плечами Конни. «Кстати, тебе стоит попробовать, это очень прибыльно». «Ты почувствовала, что Хизер Гарбот напугана Конни и что она не в состоянии сказать правду. Мне кажется, тебя это взволновало». Конни делает паузу. «Не особенно. Тебе было все равно?» «Не совсем так». «Не совсем так». «Почему ты предлагаешь выяснить, что писала Хизер? Вероятно, думаешь, что в ее смерти есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд?» «Возможно», — отвечает Конни. «У меня есть для тебя одна хорошая и одна плохая новость, Конни», — сообщает Ибрагим, закрывая блокнот. «Просвети же меня!» «Хорошая новость в том, что тебе не все равно. Это значит...» «Ты не социопатка, а плохая... плохая новость. В какой-то момент тебе придется принять все, что ты натворила в жизни». Конни долго смотрит на Ибрагима. Ибрагим смотрит на Конни в ответ. «Ты мошенник», — заключает, наконец, Конни. «Костюмы у тебя отличные, не спорю, но ты промышляешь мошенничеством». «Может быть и так». Телефон Ибрагима издает серию звуковых сигналов. Вот ты и истек наш час. Продолжим на следующей неделе или на этом закончим. Выбор всегда за тобой. Может, я такой мошенник, что тебе не по зубам? Конни берет журнал и кладет остатки китката в изящный клач от Эрмес. Затем встает и протягивает Ибрагиму руку. «До следующей недели», — произносит она. «Буду ждать». «Как пожелаешь», — отвечает Ибрагим. «Продолжу для тебя копать. Я сделаю то же самое для тебя».